то они не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого. Они входили в дверь, разговаривая о погоде, когда Степан Аркадьч догнал их. В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербатский, Торовцын, Кити и Кареня.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 Очевидно, в недоумении, зачем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцин, очевидно, чувствовал себя не в своей сфере, и улыбка толстых губ, с которую он встретил Степана Аркадьевича, как словами говорила, «Ну, брат, засадил ты меня с умными, вот выпейте в Шато-де-Флор, это по моей части». Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина, и Степан Аркаевич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтоб отпечатать этого государственного мужа, на которого как на Стерлиц зовут в гости. Кити смотрела на дверь, собираясь силами, чтоб не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербатский, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не стесняет.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 объяснил, что был задержан тем князем, который был вчерашним козлом искупителем всех его опозданий и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрушении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Трوفцена, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене и к князю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 Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошёл к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не лёгкое дрожание губ и влажность покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка её была почти спокойна, когда она сказала: "Как мы давно не видались". и она с отчаянной решительностью пожала своею холодной рукой его руку.